Дорогие друзья, в эфире Посиделкина В прошлый раз мы слушали с вами первую сказку попугая о прекрасной Розалинде. Приключения этой удивительной девушки не закончились, и сегодня мы о них узнаем. Итак, давайте слушать вторую сказку попугая. Попугай важно поклонился и сказал, «Теперь вы знаете, как умна, добра и прекрасна моя хозяйка Розалинда». «Ах, какую интересную историю вы рассказали нам, сеньор чудо-птица!» «Говорящий попугай», — воскликнула жена дровосека. Дровосек кивнул головой. «Он ведь всегда соглашался со своей женушкой». А та продолжала, «Конечно, я отдам Розалинде ее куклу, но не раньше, чем услышу, что было дальше». «Ведь вы, сеньор попугай, ничего не сказали о королевиче. Мы с мужем даже не знаем, убил ли он белого оленя». «Ну что ж», — сказал попугай, — «слушайте, что было дальше». Испанской королевне, дочери испанского короля, исполнилось 16 лет. Пора было выдавать ее замуж. Прослышали об этом женихи, и съехалось их с разных концов земли великое множество. Был тут и индийский раджа, и наследник французского престола, и португальский принц, и персидский шах, а князей до да герцогов и не перечесть. Последним приехал турецкий султан, старый и кривоногий. Королевна в щелочку смотрела на жениху, в которых отец принимал в парадном зале и хохотала до упаду. Только дважды она не смеялась. Первый раз, когда увидела португальского принца, потому что он был статен, красив и очень понравился королевне. Второй раз она не засмеялась, когда увидела турецкого султана. Очень уж он был страшен. Отец королевны растерялся. Все женихи знатные и богаты. Как тут выбрать достойного? Ведь он любил королевну так сильно, как всякий отец любит свою единственную дочь. Есть у него корона или нет? Думал он три дня. И, наконец, придумал, пусть королевна бросит на уга золотой мячик. Кого он попадет, тот и станет ее мужем. Вот назначенный день женихи собрались перед дворцом. Королевна вышла на балкон И все женихи разом зажмурились Ослепленные ее красотой Тут королевна и бросила свой золотой мячик Метила она, конечно, в португальского принца Да на беду рядом стоял турецкий султан Увидев, куда летит мяч Он тесно прижался к португальскому принцу Мячик коснулся плеча принца Но, увы, он коснулся и плеча хитрого турка И вот оба предстали пред королем и его дочерью. Король был в смущении, ведь всю эту затею с мечом он придумал, чтобы не надо было выбирать. Да к тому же его любимая дочка, глядя на двух своих женихов, то плакала, то смеялась. И король никак не мог понять, «За кого же ей хочется замуж?» «Ваше королевское величество», — сказал португальский принц. «Я люблю вашу дочь и прошу ее руки». «Мне, королевна, нравится не меньше», — возразил турецкий султан. «Не зачем такой прекрасной девице выходить замуж за желторотого юнца, который даже ни разу еще не был женат. Иное дело я. У меня сто жен, и я хорошо знаю, как с ними обращаться». Так что не сомневайтесь, ваше королевское величество. Отдавайте свою дочку за меня. Но тут королевна твердо сказала, «Моим мужем может стать только тот, у кого я буду одна, как сердце в груди». И она посмотрела на португальского принца. Король наконец помнил, чего хочет его дочь, и ответил, «Ничего не поделаешь, ваше турецкое султанство. Поищите себе сто первую жену в других краях». «Потому что свою дочь я вам не отдам!» Турецкий султан страшно разгневался. Он в ярости топтал свою чуму и приговаривал, что лучшего обращения она и не заслуживает, если ее хозяина могли так унизить. Под конец он сказал королю, «Коль твоя дочь не досталась мне, пусть не достанется никому». С этими словами он подобрал свою челму и ушел. А на следующий день испанская королевна тяжко заболела. Она худела и бледнела с каждым часом. Глаза ее глубоко ввалились. Болезнь сводила ее тело, и королевна то и дело сгибалась, словно вязальщица снопов. Лекари не знали, как назвать болезнь и как ее излечить. Тогда король в смятении ударил в колокол совета. Сеньора Совета!» — сказал он. «Моя дочь чахнет! День ото дня! Скажите, что мне делать?» И мудрые сеньора Совета ответили. «Мы слышали, что в Италии при дворе одного из королей живет девушка по имени Розалинда. Она столь же прекрасна, сколь и мудра. Она разыскала пропавшую дочь этого короля и спасла ее. «Пошлите за ней!» «Может быть, она спасет и вашу дочь?» «Прекрасно!» — воскликнул король. «Ваш совет, сеньора совета, пришелся со мне по душе». Король хлопнул ладоши и приказал тотчас наряжать корабли. Послом к итальянскому королю он назначил старейшего сеньора совета. Корабли уже поднимали якоря, когда король, запыхавшись, прибежал на берег». Ах, старейший сеньор совета, ведь я чуть не позабыл вручить вам железную перчатку. Если тот король не согласится отпустить Розалинду, бросьте к его ногам перчатку в знак объявления войны. Посол поклонился королю, взял перчатку, и корабли отплыли. Перчатка и в самом деле чуть не пригодилась, потому что король, названный отец Розалинды, наотрез, отказался от Отпустить свою приемную дочь в Испанию И быть бы в войне, если бы сама Розалинда не вбежала в зал Услышав, зачем приехал посол, она сказала «Не огорчайтесь, дорогой король, я съезжу в Испанию ненадолго Может, я и помогу испанской королевне?» И она так уговаривала короля, что он согласился Вот приплыли корабли назад в Испанию. Сам испанский король и опечаленный португальский принц вышли встречать Розалинду. Только Розалинда ступила на берег, она сказала, «Ведите меня скорее к вашей дочери». И было самое время, потому что королевна совсем истаяла. «Это не просто болезнь», — сказала себе Розалинда. «Тут что-то есть». Она заперлась с королевной в ее покоях, И велела, чтобы никто к ним не входил Три дня и три ночи И испанский король своими королевскими руками Наложил на двери ведущие в покою дочери Семь больших восковых печатей И вот настал вечер Розалинда хотела зажечь свечу Но у нее не оказалось ни кремния, ни огнива, ни трута Она взглянула в окно И приметила далеко-далеко на холме тусклый огонек Розалинда, недолго думая, взяла свечу, выпрыгнула в окошко и побежала в ту сторону. Чем дальше она шла, тем ярче становился огонь. А когда Розалинда подошла совсем близко, она увидела большой костер. На костре стоял огромный котел, в котором что-то кипело. Старый кривоногий турк в чалме помешивал варево и приговаривал что-то не по-итальянски, не по-испански, а по-своему, по-турецки. «Э-э», подумала Розалинда, — «не в этом ли котле тает жизнь испанской королевны?» И она сказала турку, «Ах, бедняжка, отдохни немножко, ты очень устал». «Я не могу отдохнуть», — ответил турок. «Я мешаю уже три месяца, днем и ночью, ночью и днем. Осталось уже недолго. Скоро я уеду в свою Турцию, а то как бы мои сто жен не перессорились между собой». «Ну так давай я за тебя помешаю», — сказала Розалинда. «Мешай, мешай. Ну, клянусь бородой, Магомед, а если ты будешь плохо мешать, я и тебя сварю в этом котле». Турок сел на землю, скрестив ноги, а Розалинда принялась усердно мешать с сушеной совиной лапой вонючие варево. «Хорошо я мешаю?» – спросила она Турка. «Мешай, мешай!» – проворчал Турок. «А ты поспи!» – сказала Розалинда. Турок заснул. Тогда Розалинда взяла, да и опрокинула котел с волшебным зельем прямо на Турка. Было, дурак сразу стал худым, как щепка, Весь сохся и, наконец, превратился в кучу трухи. А Розалинда зажгла свечу от леющих угольков И бросилась бежать ко дворцу. Когда она вернулась, Испанская королева впервые за много дней Спала спокойно, как дитя. На ее бледных щеках проступил румянец, В назначенный Розалинды день Испанский король сорвался им печати И открыл двери На шею ему бросилась веселая и здоровая дочь Король наградил Розалинду богатыми подарками С почестями отправил Виталию Испанская королевна крепко обняла ее Расцеловала и просила не забывать Что в Испании у Розалинды есть названная сестра А португальский принц, ее жених, добавил и названный брат. «Вот и все», — сказал попугай. «Как все?» — воскликнула жена дровосека. «Нет уж, как хотите, сеньор чудо-птица», — говорящий попугай, — «а я не отдам куклу». «Пока не узнаю все до конца!» «Да, задумчиво, — сказал дровосек, «даже на базаре не каждый день услышишь такие чудесные истории. Так что, пожалуйста, крылатый сеньор, расскажите нам, что было дальше». «О моей хозяйке я готов рассказывать до утра», сказал попугай. «Уж как будто начинает светать. Как раз к восходу солнца я успею поведать вам самую короткую и самую радостную историю, о прекрасной Розалинде. Но мы эту историю услышим другой раз. А сегодня я хочу еще немного рассказать вам об Италии. Эта страна расположена на берегу Средиземного моря. Это прекрасный уголок земли, поэтому соседние государства, особенно нехристианские, например, турки, сарацины, нападали на нее, желая завладеть ее красотой и богатством. Итальянцы всегда были храбрыми воинами, горячо любили свою родину и защищали ее от врагов. Но одно дело – сразиться с противником на поле битвы, а другое – разгадать его хитрости и коварства. Чтобы сохранить свободу, нужна не только храбрость, но ум и мужество. Все это было у Розалинды. Знаете, дорогие друзья, что свобода человека всегда связана со свободой его Родины. Интересно, что и Родину, и Свободу, их значение, красоту люди старались выразить в художественных произведениях. Например, в Америке есть знаменитая статуя Свободы. Различные изображения Матери Родины, Свободы в виде картин, скульптур, песен есть и в нашей стране, и в других государствах. А в сказках, мифах, легендах Их образом служили прекрасные царицы, королевны или принцессы. Кто получал такую принцессу в жены, тот получал королевство и мог лишить свободы и счастья целый народ. Мы знаем, что в неволе даже птицы умирают. Свобода — это великий дар и счастье. И тот, кто защищает свободу и мир, достоин всяческой похвалы, так сказано самим Богом, блаженны, то и счастливы, Миротворцы, они Сынами Божиими назовутся Поэтому честь и хвала Прекрасной Розалинде До свидания, до новых встреч В Посиделкино